Глава тридцать первая. Солнце уже начало уходить за горизонт. Небольшие облака неторопливо затягивали таежное небо, из-за чего луна потихоньку скрывалась из виду. Где-то в низкорослых кустарниковых зарослях порой еще слышался разноголосый птичий перелив. Анджи нес на руках спавшую девочку, а Сахай с двумя рюкзаками на спине и ружьем в руках прислушиваясь, прокладывал путь к заветной хижине. Неподалеку в стороне слышался шум реки, местами тихо, а кое-где так громко, словно они находились на морском побережье. Остановившись возле поваленного дерева, Сахай, восстанавливая свое дыхание, промолвил. «Ничего не понимаю. Мы уже должны были добраться до этого охотничьего домика, а его все нет». Анджи, осматриваясь по сторонам, тихонько остановился и, смахнув с лица девочки комара, прошептал: "Не могли же мы потеряться. Река по правую руку от нас. Идем мы по той же тропе, где уже неоднократно ходили. Я тоже не могу понять, почему мы до сих пор не пришли к домику. Словно злые духи специально водят нас по кругу". Сделав из фляги несколько глотков воды, Сахай ответил: «Чуешь? Скоро совсем стемнеет. Уже начало смеркаться. Нехороший знак. Мы здесь у этих тварей, как на ладони. Что будем делать?» Осмотревшись по сторонам, Анжи осторожно передал девочку в руки Сахая и, достав карту, спустя несколько секунд сказал, «Мы идем правильно. Никаких отклонений. Странно все это. Не могу понять, что происходит» но когда мы раньше ходили этой тропой, то окружающая нас растительность как будто бы была другой. Он посмотрел на своего товарища и продолжил. «Помнишь сломанную сосну и два небольших молодых кедра, неподалеку глубокий овраг, справа речка, а слева должна была быть маленькая, едва заметная просека? Мы сейчас стоим на том же месте, но то, что мы видим вокруг себя...» «Словно из другой части тайги!» Внезапно в воздухе появился резкий запах гнили. Где-то с разных сторон вдруг послышались какие-то посторонние шорохи и звуки, похожие на визги и фырчание. А затем внезапно все стихло. «Нехорошо это!» — едва слышно прошептал Сахай. «Неужели они нас нашли?» В этот момент девочка проснулась и спросила. «Мы уже пришли? А то Мими хочет кушать!» Анжи приготовил ружье к бою. Вновь различные неприятные звуки стали доноситься с разных сторон. Только на этот раз намного ближе, чем раньше. Неприятный смрадный запах в воздухе продолжал усиливаться. «Они пришли за нами?» — шепотом спросила девочка. «Не бойся, мы рядом!» Видя наливающиеся слезами глаза ребенка, промолвил Анжи. «Держись рядом, все будет хорошо». Сахай тоже приготовил свое ружье, пытаясь одновременно оглядываться по сторонам. И тут он сказал. «За твоей спиной в метрах пяти в кустах между сухим орешником и кедром я вижу ее». Охотник резко повернулся туда, где находилось неведомое существо и, прицелившись, Мгновенно сделал выстрел. Девочка присела на курточке и закрыла уши обеими руками, прижав к себе подаренную ей игрушку. Варь резко взревела от выстрела и понеслась в сторону Анжи. Он незамедлительно сделал второй выстрел и затем, после перезарядки, третий. Существо рухнуло на землю всего в паре метров от него. Из ран потекла желто-серого цвета жидкость. В это время Сахай начал отстреливать приближающихся к ним с другой стороны тварей. Застрелив пару особей, он прокричал «Мне надо перезарядить ружье! Прикрой меня!» Анжи развернулся на зов друга и, прицелившись, убил еще одну тварь, насквозь прострелив той шею. «Почти готово!» — подметил Сахай. «И вдруг в этот момент сбоку с веток ближайшей сосны...» Прямо на Анжи прыгнуло крупное жилистое существо с раскрытой пастью и растопыренными когтистыми лапами. «Сзади!» – произнес он и, подняв ружье, сделал выстрел. Брызнувшая из раны жидкость частично попала прямо на лицо и руку Анжи, начав моментально разъедать кожу, подобно кислоте. Анжи закричал от болевого шока, но не растерялся, и сумел уничтожить еще одно существо, неожиданно метнувшееся из-за кустов в сторону девочки. «Бери ребенка и бегите прямо к реке! Я задержу их, насколько смогу!» Под плач девочки Сахай выкрикнул. «Мы не оставим тебя здесь одного!» Было уже поздно. В следующее мгновение сразу две крупные твари с разных сторон набросились на Сахая и начали вырывать из его тела куски мяса. Крики обезумевшего от боли охотника довольно быстро стихли. Анджи, дрожащей рукой, прижал к себе перепуганного ребенка, а второй пытался прицеливаться в наступающих со всех сторон существ. На левой стороне его лица, обожженного жидкостью, местами виднелась челюстная кость, На верхней части руки торчали кровавые волдыри разъеденной плоти. К тому моменту сил отстреливаться у него уже не было. Патроны внезапно закончились. С разных сторон их обступили разного размера существа. У некоторых из них сорта стекала слюна, а из раскрытых пастей торчали острые, как бритва, зубы. Одна из тварей... Видя, что охотник едва ли не потерял сознание и обессилен, подошла к нему вплотную и начала его обнюхивать, а затем, высунув свой раздвоенный на конце шипастый язык, провела по его щеке. В этот момент одно из самых крупных существ резко взвизнуло, и та, словно по команде, мгновенно отошла назад буквально в паре метрах от егеря и девочки стояло довольно большое существо, на его жилистой спине торчали какие-то отростки, с виду напоминавшие шипы. Оно медленно приближалось к ним, перебирая своими когтистыми лапами, раскрывая все шире и шире свою зловонную пасть. Другие особи стояли неподвижно, лишь принюхиваясь и крутя головами в разные стороны словно пытались учуять что-то новое в постепенно наступающей ночи. Анжи прижал к своей груди плачущую и трясущуюся от страха девочку, а другой рукой из последних сил, превозмогая нестерпимую боль, достал из кармана единственную гранату и, выдернув из нее чеку, сказал «Прикрой глазки, милая, скоро мы увидим твоих папу и маму». Девочка отпустила мягкую игрушку, и та упала на залитую кровью землю. Изо всех сил она обняла своими крохотными ручонками охотника и закрыла глаза. Через несколько секунд раздался мощный взрыв, мгновенно уничтоживший все вокруг, после чего твари, которым удалось выжить, тот час разбежались по лесу в разные стороны. А потом вновь наступила тишина.